Ретроспектива восьмая Человек, которого называли сумасшедшим Гансом, проснулся в свое обычное время и звякнул серебряным колокольчиком в виде причудливой рыбки. Не успел стихнуть мелодичный звон, как внутренняя дверь спальни, обтянутая желтоватым пергаментом, отодвинулась, пропуская слугу с маленьким подносом, на котором красовалась миниатюрная, не более половины гусиного яйца, чашка чаю. Поставив подношение на край резного столика у кровати, слуга склонился в поклоне, отошел к раздвижной двери и замер в ожидании дальнейших распоряжений. Накинув халат, сумасшедший Ганс с наслаждением очень мелкими глотками выпил свой утренний чай, сунул ноги в шлепанцы и направился мимо пребывающего в неподвижности слуги китайца в сад. Утренняя прогулка по саду была традиционным утренним ритуалом хозяина поместья на окраине Сингапура. Гансу уже минуло 50 лет, однако шаги его были упруги, а походка никак не походила на возрастную. Пройдя несколькими извилистыми дорожками, усыпанными дроблёным белоснежным ракушечником, Ганс приветливо кивнул садовникам китайцам, торопливо склонившимся при его приближении, и на несколько минут присел на скамейку, сделанную из куска исполинского ствола заморского дерева. Концы ствола, уходящие в землю, покрывал бурый мох, а на снятой середине были разбросаны небольшие подушки. Здесь Ганс обычно делал дыхательные упражнения, после чего следовал завтрак. Завтрак. Ганс слегка нахмурился, представив себе традиционный китайский завтрак. Рис, паровые кунжутные хлебцы, сладкое соевое молоко, в которое окунают жареные кусочки хлеба. Но ведь он же европеец, черт подери! Вспоминая об этом, Ганс порой распоряжался позвать уличных торговцев, которые продают различные горячие закуски, жареные во фритюре. Обычно это были рисовые клетки, жареные блины, булочки с мясной начинкой, лапша и супы. И все равно ему часто хотелось чего-нибудь европейского, например, большой подрумянинный на углях кусок истекающего жиром мяса. Но такое следовало всегда заказывать повару заранее. Не ждать же теперь, пока проворные китайцы раздобудут ему свежего мяса. Слегка нахмурившись от того, что нынешнее его желание несбыточно, Ганс слегка хлопнул в ладоши. Не прошло и минуты, как перед ним возник слуга. Словно материализовавшись из воздуха, повар в белоснежном колпаке и фартуке надетом на традиционную китайскую одежду. «Ваш завтрак готов, господин Лян?» Повар сломался в глубоком поклоне. «Где вы прикажете накрыть стол? В саду или в доме?» Ганс внимательно поглядел в лицо разогнувшегося повара. «Пожалуй, в столовой». «Но в чем дело, Люй?» — он покосился на повара. «Ты расстроен. Неужели ты нынче пережег кунжутные хлебцы?» «У вас нынче не кунжутные хлебцы, господин», — с оттенком неодобрительности ответил повар. «Следуя указаниям вашего провидца...» Я приготовил для вас европейское блюдо. Жареное мясо. Жареное мясо? Живо переспросил Ганс. Ну откуда ты... То есть, как он сумел узнать о моих тайных желаниях? Сие мне неведомо, господин, снова сломался в поклоне повар. Ваш провидец еще вчера велел мне раздобыть парное мясо молодой телки, замариновать его на ночь и утром поджарить на углях. Хорошо, люй. «Провидец ты не ошиблись», — широко улыбнулся Ганс. «Сегодня я с удовольствием отведаю мясо на углях и впредь не рекомендую сомневаться в словах правидца. Кстати, я хотел бы нынче разделить свой завтрак с ним». «Он ожидает вас в столовой, господин». Прожив всю жизнь в Сингапуре, как и его предки, Ганс не мог не впитать многих китайских обыкновений. От прадеда ему досталась глубоко почитаемая книга «Перемен», называемая здесь Идзин. Копии этих книг можно было найти в лачуге самого бедного китайца. Считается, что владение книгой приносит удачу. И это было не суеверием. Ведь только тот, кому доступна истинная мудрость, может считать себя счастливым. Это уникальное произведение, имеющее все права на первое место в китайской классической литературе, гораздо старше прочих распространенных в этой стране книг мудрости а по времени своего составления вообще может считаться древнейшей книгой мира. Впервые Ганс взял Идзин в руки, будучи подростком. От скуки. Он не слишком верил разным предсказаниям, а тех, кто занимался ими, считал шарлатанами. В этом не было ничего удивительного. Европейцы, учителя которых нанимал для него отец, занимались с мальчишкой точными науками. Однако, когда обучение дошло до основ китайской философии, Очередной учитель достал из своего мешка книгу «Перемен», и юный Ганс с удивлением узнал, что «Идзин» — это не просто книга судьбы и гадательный оракул, что это источник глубокой мудрости, из которого можно почерпнуть много полезных сведений о китайском фольклоре и философии. Книга «Перемен» на протяжении столетий оказывала огромное влияние на жизнь китайцев и играла важную роль в сохранении сущностной структуры китайского общества. И неудивительно, что эта книга самая читаемая в Китае и столь же почитаема там, как христианская Библия у жителей Европы. Предсказания, содержащиеся в Идзин, были неправдоподобно точными, что свидетельствовало о необыкновенной проницательности их составителей. Оставалось только удивляться, как мудрецам древнего Китая стало доступно знание, которым не владел ни один самый ученый муж на Западе. Императорам Китая книги перемен было мало. Уже с древности, желая знать, что уготовило им будущее, они держали на службе множество прорицателей. Некоторые предсказатели пользовались особым благоволением императоров и занимали при дворе высокое положение. Правда, частенько подобное возвышение не было долгим, и казнь была обычной участью тех, кто разочаровал императора. И все равно многие из придворных прорицателей искушали судьбу, и в стремлении угодить своему господину давали ему сомнительные прогнозы. Самым известным из придворных прорицателей был Людзи, занимавший должность советника при первом императоре династии Мин. Людзи нередко называют китайским Нострадамусом, так как ряд его предсказаний, сбывшихся впоследствии, удивляют точностью и наших современников. Впрочем, кончил он плохо и был казнен, несмотря на свои заслуги и обещания императорской защиты. Людзи не ошибался в своих предсказаниях. Причина была иной. Император позавидовал его славе и, возможно, даже устрашился масштаба знаний и влияния своего придворного на судьбы мира. Провидец появился в доме Ганса несколько лет назад. Ганс случайно услышал о нем от ловца жемчуга, которым истори жители небольшой рыбацкой деревеньки по традиции снабжали все поколения ланов. Появление придворного провидца, столь далекого от Пекина, было странным, и Ганс захотел познакомиться с этим человеком поближе. Ожидая увидеть перед собой седобородого старца, Ганс был удивлен, когда в его дом постучался человек лет 40. На нем была традиционная длинная рубаха-блуза, а голову венчал необычный для китайцев высокий колпак. Нижнюю часть лица незнакомца закрывала расшитая повязка с бахромой, что тоже было крайне необычно для Южного Китая. Заметив удивление хозяина, китаец правидец поспешил объяснить свое появление в Сингапуре. «Ты удивлен, почтеннейший? При дворе императора жизнь правидца никогда не бывает слишком долгой. Сильные мира сего не любят, когда истина расходится с их пожеланиями. Хочешь ли ты остаться в моем доме? Я буду считать тебя учителем и советником». Незнакомец поклонился. «Я прибыл к здешнему морю не слишком давно, но много слышал о тебе, хозяин. Ты добрый, открыт для новых знаний. Я с удовольствием останусь у тебя». «Назови мне свое имя, провидец», — попросил Лян. «Мое имя необычно для здешних мест и трудно запоминается. Ариунерел, хозяин. Но ты и другие обитатели твоего дома могут звать меня Джен». Джен остался в доме Ганса в роли учителя. О своем прошлом при императорском дворе он вспоминать не любил. Отрезав первый кусок дымящегося ароматным паром мяса, Ганс по мальчишече не удержался. «Джен, как ты узнал?» «Вчера я помогал тебе разбирать твою коллекцию жемчуга, господин. Ты был рассеян и сложил на столике из новой партии жемчужин фигурку коровы». Потом ты долго думал, о чем-то и ноздри твои раздувались, как при обонянии чего-то необыкновенно вкусного. Ты европеец и потомок воинов. А они любят мясо. Вот и все, господин. Это делает честь твоей наблюдательности, Джан. Да, прорицательство на домашнем уровне несложно, господин. Помнишь, я рассказывал тебе о бисквитной поэме великого прорицателя Любо Веня? Император, желая поразить своих гостей способностями прорицателя, воспользовался тем, что тот отлучился из першественного зала и положил в чашу кусочек недоеденного бисквита, накрыл другой чашей, а когда Любо Вейн вернулся, предложил ему угадать, что под чашей. И прорицатель без труда угадал. «Да, я помню», — кивнул Ганс. «Эта поэма с легкомысленным названием была написана, кажется, около 1735 года». Она довольно загадочная и трудна для понимания. Тем более, что в ней содержатся пророчества о завоевании Китая монголами, о возвышении императорского евнуха Джена Хэ, об основании маньчжурской династии Цин, об опиумной войне и сражениях Китая с Японией. Будущее сокрыто для большинства людей, но не для прорицателей, господин. «Джен, а ведь ты никогда не прорицал для меня», — припомнил Ганс. Наверное, потому что во мне нет императорской крови? — Дело не в крови, господин. Прорицания могут поссорить даже друзей, а я не хочу ссориться с тобой. — Ну, хоть немножко, Джен, — попросил Ганс. — Обещаю, что не обижусь. Китаец немного подумал, прикрыл глаза и несколько минут просидел неподвижно. — Я вижу два корабля, которые направляются к этим берегам. Один из них изнемогает под тяжестью грехов людей, отвозимых в место наказания, другой корабль несет с собой смерть. Но коварным замыслам злодея не суждено осуществиться. Найти сумасшедшего ганса в Сингапуре Стромскому труда не составило. Первый же извозчик, к которому моряк изложил свое пожелание, кивнул головой: Да, он знает дом господина Берга. А знает ли господин Моряк, что местные китайцы почему-то называют Берга иначе? Ланом. О, этот господин вовсе не сумасшедший. Это англичане так называют господина Берга. Англичане, да будет известно господину Моряку, считают сумасшедшими вообще всех, кто не ест по утрам их отвратительную овсянку и думает иначе, чем британцы. А господин Берг очень порядочный человек, добрый и рассудительный. Особо почитает его китайское население. Между прочим, в жилах господина Берга есть, по-видимому, и китайская кровь. Но точно никто не знает, а сам он ничего об этом не говорит. А вот и дом господина Берга. Самый красивый на этой улице, как может убедиться господин Моряк. Свой монолог возница-индиец произносил на бегу, держась рядом с одноместной коляской, нанятой Стронским. Чем немало того позабавил. Расплатившись с возницей, Стромский несколько мгновений рассматривал большой дом, видневшийся в саду за решетчатой калиткой и, наконец, решительно дернул завитой шнур с кистями, свисавший из пасти каменного дракона, чья голова украшала вход. «Неужели вы из самой России?» Хозяин встретил гостя приветливо, но не подобострастно. «Стакан холодной воды? Лимонад? Или вы предпочитаете пиво?» По-английски господин Берг говорил совершенно свободно. Отдав распоряжение о напитках слуге, он провел моряка в дом, усадил на низкий диван и уселся напротив. «Должен признаться, я впервые принимаю гостей из далекой России. Это большая честь для меня, господин Стронский. Хотя я подозреваю, что ваш интерес к моей персоне может быть вызван одной из моих безобидных причуд, не так ли?» «И этим тоже», — улыбнулся в ответ Стронский. «Согласитесь, господин Берг, что сие достаточно необычно и даже загадочно. Все русские пароходы с каторжниками на борту в далеком от России Сингапуре встречают здесь некий немец». «Ну, положим, я не оставляю внимания и английские корабли, которые также заходят в Сингапур по пути в Австралию, превращенную в каторгу», возразил Берг. «Но вы правы. Первоначальный мой интерес вызвала именно Россия. Хотите знать, почему?» «Если это не ваша тайна?» «Это не тайна, господин Стронский. Но двумя словами тут не обойтись. Скажите, вы располагаете временем, чтобы я распорядился насчет обеда?» Только если вы рано обедаете, господин Берг, к полудню я должен вернуться на свой пароход. Хозяин кивнул, звякнул колокольчиком и по-китайски отдал распоряжение появившемуся слуге. Тот что-то переспросил. Берг терпеливо произнес на том же языке несколько фраз. «А вы прекрасно говорите и по-китайски», заметил Стромский, провожая взглядом пятившегося с поклонами слугу. «Что ж тут удивительного?» — серьезно пожал плечами Берг. Я всю жизнь прожил здесь, как мой отец, дед и прадед. Кстати, мой прадед и женат был на китаянке. Правда, потомкам своим он завещал искать невест только в Германии. Или в России. Опять Россия, — рассмеялся гость. Право, господин Берг, вы меня не шутошно заинтриговали? Я тоскую по вашей стране, — признался Берг. Тоскую и ненавижу ее одновременно. «Можете ли вы, русский, понять мои чувства?» «Ну, пока не очень». «Тогда слушайте. Мои предки когда-то жили в Германии и считали свой род от крестоносцев. Потом там что-то случилось, кажется, бунт Черни. Поместье пришло в упадок, и двое братьев подались на восток в русские земли. Один уехал раньше, другой позже. Но на Руси они встретились». Оба предложили свои мечи царю Василию и стали наемными гвардейцами, как это по-русски «иностранного полка», — подсказал Стронский. «Совершенно верно. Я потомок младшего брата, который прогневал царя Василия и был сослан из Москвы и куда-то за Уральские горы. В страну Сибир. Я правильно назвал ее, господин Стронский?» «Сибирь». Это, собственно, не страна, а далекая окраина Российской империи. Да-да, правильно. Так вот, младший брат был отправлен в распоряжение наместника царя Василия и служил при нем. Вскоре этот наместник по повелению своего московского сюзерена отправил в Китай посольство, а наемник немец из далекой Московии получил приказ охранять посольство в пути. «Мои предки, знаете ли, виртуозно владели мечами. Темы были славны. Не желаете ли взглянуть, господин Стронский?» Не дожидаясь ответа, Берг снова брякнул колокольчиком, и вскоре слуги почтительно принесли откуда-то видавшие виды древней мечи небольшую шкатулку. «Это тот самый меч, с которым мои предки ходили в крестовые походы, господин Стронский. Доставшись моему прадеду, меч помогал ему отражать нападение диких орд кочевников по пути из Сибири в Китай. По дороге сюда Берг был тяжело ранен, но посольская дружина довезла его до Пекина. Там, в каком-то монастыре, прадеда и оставили. Он не перенес бы тяготы обратного пути. Стронский с некоторым недоверием оглядел древний меч, который, по словам хозяина, побывал в далекой Палестине и пролил там много крови неверных. А в этой шкатулке, господин Стронский, памятные записи, которые мой прадед продиктовал своим детям. Берг бережно достал из шкатулки несколько свитков желтоватой толстой бумаги, скрепленных по одному краю шнуровой прошивкой. Приложил письмена колбу, колбу, немного подержал и столь же бережно положил обратно в шкатулку. Китайские лекари спасли умирающего иностранца. Думаю, что это было заражение крови. Правда, одну руку Бергу пришлось отсечь. Поправившись, он намеревался вернуться либо на Русь, либо в Германию, однако не смог этого сделать. Он добрался до моря, этого самого, но так и не дождался нужного ему корабля и остался здесь, в рыбацкой деревушке. Тут его стали называть Ляном или Ланом. Так теперь называют и меня. Кто Берг, кто Лан. Хотите узнать мое настоящее имя, господин Стронский? Настоящее имя моих предков Лансберге. По-видимому, оно было трудным для произношения и на Руси, и здесь, в Китае, и его сократили. «Но что с вами, господин Стронский? Вы услышали от меня нечто неприятное?» «Нет, ничего неприятного». Стронский постарался побыстрее прийти в себя от изумления. «Ваша история, господин Берг, удивительна и похожа на красивую древнюю легенду. Или мне следует называть вас Ландсбергом?» «Не надо. Я привык к своим двум коротким именам. И слишком долго живу на этом свете, чтобы привыкать к имени своих предков. Еще холодной воды?» «Да, благодарю вас». Воспользовавшись возникшей паузой, Стромский лихорадочно думал над услышанным. Совпадение имен было поистине невероятным. Может ли такое быть, чтобы капризная судьба свела в далеком от центров цивилизации просвещенного XIX века Сингапуре двух потомков древнего рода ландсбергов? И как свела? Один отправлялся в каторгу, второй всю жизнь прожил здесь. Этот Ганс Ландсберг вчера приходил на причал к Нижнему Новгороду. Не исключено, что и говорил со своим родственником. Интересно, назвал ли наш молодой Ландсберг свое имя? Вряд ли. Иначе этот Берг-Ландсберг просто так не ушел бы с причала. Да и сегодня он не задает никаких вопросов. Отпивая маленькими глотками ледяную воду, Стронский пытался решить для себя главный, каким казалось, вопрос, сказать ли сейчас этому Ляну Бергу про его дальнего родственника, сидящего в тюремном трюме. Сказать очень хотелось, но Стронский колебался. Не сделает ли он тем самым ошибки? Кто его знает, этого местного Ландсберга? А ну как схватит свой меч и помчится освобождать родню. Называют же его здесь сумасшедшим Гансом, в конце концов. А тут еще местная полиция и непонятная мутная какая-то история с Власовым Мюллером, намеревавшимся расправиться с каторжником Ландсбергом. Черт возьми, да ведь он, по словам детектива Лаудена, пытался собрать здесь информацию про сумасшедшего Ганса. Неужели тайная полиция Российской империи знала или догадывалась о том, что в Сингапуре живет родственник человека? на которого была устроена охота. Это казалось его все уже невероятным. Более всего, Стронскому хотелось сейчас посоветоваться с капитаном Кази, но он, увы, на корабле. И вряд ли удастся уговорить его прийти сюда, чтобы Кази мог своими ушами услышать эту совершенно невероятную историю. Скорее всего, капитан, и без того измученный тяжким бременем ответственности за шесть с лишним сотен душ своих невольных пассажиров, болезненно сморщится от услышанной новости, Замашет на помощника обеими руками и поскорее укроется в своей каюте. Укроется, чтобы попытаться найти забвение в разрешенной супругой порции рома. Вот интересно, а сколько стопок капитан посчитает достаточным для переваривания подобных новостей? Стронский весело хмыкнул про себя. Поставил запотевший стакан на столик. Нет, он ничего не скажет хозяину про его родственника на борту Нижнего Новгорода. Во всяком случае, сегодня не скажет. А вот другую авантюрку провернуть можно с... Задать этому Ляну Бергу Ребус для решения и заодно поглядеть на его реакцию. «Знаете, господин Берг, я ведь пришел к вам не только из банальнейшего любопытства», — начал он. «Вчера к нам на борт поднялись представители местной полиции, которые сообщили нам вызывающую тревогу информацию». Поскольку она в какой-то степени касается и вас, то капитан уполномочил меня связаться с вами. «Слушаю вас внимательно, господин Стромский. Берг наклонил тяжелую лобастую голову. Несколько дней назад тут в какой-то местной гостинице, полиция не сказала в какой именно, произошло убийство. При попытке ограбления погиб наш соотечественник, русский. Этот человек прибыл в Сингапур на греческой торговой шхуне Клеопатра. Она, кажется, и сейчас стоит у причала. Полиция сообщила нам, что пассажир с Клеопатры якобы намеревался убить кого-то с парохода Нижний Новгород. То есть он знал о скором прибытии в Сингапур Нижнего Новгорода и искал лишь возможность беспрепятственно попасть на пароход. Он знал о вас и вашем обыкновении навещать перевозимых каторжников, равно и о том, что вы знакомы экипажам и караульным русских пароходов и беспрепятственно допускаетесь к арестантам. Он собирал сведения о вас и наверняка планировал свести с вами знакомство, войти в доверие и воспользоваться возможностью подобраться к Нижнему Новгороду, господин Берг. Против ожидания Стронского его собеседник не удивился, не возмутился и вообще не проявил сколько-нибудь явных эмоций. Выслушав Стронского, он лишь задумчиво кивнул головой. Это логично. Вероятно, он рассчитывал, что пойдет встречать Нижний Новгород со мной. Да, все знают, что я встречаю здесь все русские пароходы с каторжниками. Но уверяю вас, господин Стронский, что ко мне никто и никогда не обращался с подобными просьбами. А если бы я обратился, я не позволил бы никому в моем присутствии сотворить зло. Значит, до вас не доходили никакие слухи? Клянусь, нет». Однако, если позволите, я могу в свою очередь попытаться поузнавать, кто и зачем хотел меня использовать в своих интересах. Однако боюсь, что уже поздно. Человек, который искал контактов, с вами мертв. С кем он встречался или намеревался встретиться, тоже неизвестно. «Вы недооцениваете мои возможности», — хозяин улыбнулся уголками рта. «Вы назвали мне корабль, на котором прибыл сюда ваш предполагаемый убийца». Отелей в Сингапуре не так уж и много, я без труда отыщу тот, где он останавливался. Знаете ли, господин Стронский, в Сингапуре великое множество китайцев, незамечаемых важными господами посыльных, носильщиков, отельные прислуги, стирщиков белья, они все видят, все замечают. И в Сингапуре нет ни одного китайца, который посмеет отказать в ничтожной или серьезной просьбе мне, потомку первого ляна, поселившегося на этой земле. «Боюсь, вы слишком близко приняли к сердцу то, что я сообщил вам, господин Берг», — пробормотал Стронский. «Стоит ли?» «Стоит, стоит, господин Стронский», — протестующе поднял руку хозяина и снова достал из шкатулки свою реликвию. «Как я уже говорил вам, мой прадед незадолго до своей смерти продиктовал детям историю нашего рода, а также свои наставления потомкам». Говоря современным языком, это мемуары и духовное завещание одновременно. Сожалею, что не имею права дать вам возможность прочесть это послание. Предок оставил на сей счет совершенно недвусмысленное распоряжение, согласно которому все написанное им адресовано только мужчинам из рода Ландсбергов. Так что вам придется поверить мне на слово. «Да я и не претендую, господин Берг. Погодите». Несколько поколений моих предков в давние времена были, как я упоминал, крестоносцами. Их походы были кровавыми и весьма греховными, как считал Иоганн Ландсберг. Часть этих грехов по справедливости должна, пишет он, принять на себя церковь, направлявшая крестоносцев и благословлявшая их мечи. Но много греха и на душах самих рыцарей Святого Креста. Они были простыми и грубыми людьми, господин Стронский. Они убивали своих противников в боевых походах и, не задумываясь, убивали людей и в мирной жизни. Это были жестокие времена, господин Берг. Я читал исторические хроники. Терпение, господин Стронский. В своих мемуарах мой предок, Гуго Ландсберг, первым из братьев, приехавший на Русь, пишет о тяжком грехе своего старшего брата Иоганна, о грехе, в котором тот раскаивался всю жизнь. Вернувшись из последнего похода, Иоганн узнал, что потерял за это время и всю семью, и все фамильное золото, оставленное им на хранение. Ослепленный горем и гневом каменный Иоганн велел пытать всю деревню. Он пытал и убил даже прекрасную молодую женщину, давно его любившую, и готовую раскрыть ему тайну фамильного золота. После жестоких пыток женщина умерла, а перед смертью прокляла род Ландсбергов до десятого колена. В мемуарах утверждается, что та женщина была колдуньей, а ее проклятие — это приступы необузданного гнева, которые заставляют потомков Ландсберга совершать страшные ошибки и нести за это наказание. В своем наставлении потомкам Гуго заклинает мужчин рода Ландсбергов неустанно творить добрые дела и по мере сил искупать грехи предков. «Жаль», — подумал Стронский. Жаль, что Карл Ландсберг, сидящий нынче в тюремном трюме Нижнего Новгорода, ничего не знает об этом завещании своих предков. Знаю он, может, и не совершил бы того, за что и попал на каторгу. В комнате вновь появился слуга-китаец. Хозяин поднялся. Я взял на себя смелость распорядиться, чтобы трапезу нашу накрыли в саду. Прошу вас, господин Стронский. И последнее. Я не говорю за столом о делах? поэтому давайте завершим наш разговор сейчас. Желаете ли вы, чтобы я информировал вас и капитана Нижнего Новгорода о расследовании, которое я тотчас велю предпринять? И если да, то как мне поставить вас в известность о результатах? Были бы вам много обязаны, господин Берг. Знаете, примерно через месяц на обратном пути в Россию наш пароход непременно снова зайдет в Сингапур. И если к этому времени ваше расследование даст какие-то плоды, мы могли бы встретиться и все обсудить. Прекрасно, господин Стромский. Так мы и сделаем.